Тревога. Светлейший князь Меншиков из всех мундиров, которые он имел право носить, остановился на генерал-ютанском сюртуке с погонами вместо пышных эпалет. Сюртуку соответствовала не шляпа и не кивер, а фуражка с большим лакированным козырьком. В этом скромном наряде командующий направился в коляске с северной стороны к армии. Армия занимала позицию на высотах левого берега реки Альмы в 25 км севернее Севастополя. Позиция эта очень сильна. Река у моря течёт с востока на запад. Над морем и рекой в устье Альмы кручи. Левый берег реки так высок, что с башни Альминского телеграфа открывается широкий вид на 30 км вокруг. Телеграфную гору Светлейшей выбрал местом своей ставки. Около телеграфа поставили шатры. С вышки телеграфа Меншиков в большой телескоп мог обозревать и море с бесчисленными кораблями неприятельского флота, и открытое пространство левого берега Альмы за виноградниками, где засели русские стрелки. Около телеграфной башни Стояли оркестр военной музыки и большой сводный хор песенников. Поочерёдно то играл весёлый и бодрый марш и оркестр, то гремел хор. Армия, выведенная Меншиковым на Альминские высоты, насчитывала до 35.000 бойцов с артиллерией около 100 орудий. Численность неприятеля определяли в 60.000 человек. Командующий русской армией Хорошо знал, что неприятель превосходит её не только численностью, но что важнее, вооружением. Вся пехота у англичан, большая часть у французов и даже у турок была вооружена нарезными винтовками, бьющими прицельно на 1000 шагов. А в русской армии во всех полках насчитывалось всего 2000 штук стрелков, вооружённых винтовками. Вся остальная масса русской пехоты Имел старые гладкоствольные ружья с дальностью боя не больше 200 шагов. На что же на егерсин-меньщиков? Он надеялся, что Бог даст, дело дойдёт до штыков. И до сабель, конечно. В штыковом бою пехоты и в сабельном бою кавалерии русские войска несомненно победят. С молитвой, чтобы дело дошло до рукопашного боя, Светлейший отошёл ко сну в своём шатре. поставленному подножию телеграфной башни. Весь день 8 сентября в Севастополе доносилась глухая канонада с севера. На телеграфные запросы Бельбекский телеграф утром отвечал городскому, что Альминский телеграф бездействует. Затем сообщил, что пороховым дымом от канонады с моря затянуло Альминские высоты. Башня телеграфа пропала в мгле. Целую неделю с появлением у Севастополя неприятельского флота город жил в скрытой тревоге и ожидании. Что будет? Сегодня эта тревога обнаружилась. Обычно пустые среди дня пристани и бульвары наполнились разнородной толпой. На улицах люди стояли кучками, на крышах там и здесь маячили, как это бывает во время пожара, не только мальчишки, но и взрослые. перекликаясь между собой встревоженными голосами. Везде шли разговоры. Все ждали вестей из поля сражения. Их не было. От Меншикова целый день не было ни по телеграфу, ни с нарочными никаких распоряжений и известий. И даже слухов не было. Узнали только, что ночью из говни вышел по приказу адмирала Корнилова с неизвестной целью пароход Тамань. и не возвратился. Потому что все крепостные работы на городской стене приостановились, и весь народ с них перегнали на северную сторону. В городе судили, что сражение на Альме кончилось для нас неудачно, и неприятель нападёт на Севастополь с севера. Телеграфисты не получая для передачи депеш разговаривали между собой. К вечеру Бельбек сообщил, что на всех дорогах и тропинках показались люди идущие к Севастополю, а на большой дороге вереница обозов. Кананада на севере умолкла. На флоте всё совершалось и в этот тревожный день обычным порядком. В 5 часов утра ещё до солнца в жилых палубах кораблей за свистали боцманские дудки. Командовать вставать. Молитва хором на палубе. Кашица, чай. покурить у фитиля постоянно горящего в медной кружке на баке. После раскурки на всех кораблях началась уборка, мытьё палуб, чистка медных частей до солнечного блеск. В 8 часов утра, точно по хронометру, на всех кораблях пробили склянки. Звонкий и грознобойный аккорд корабельных колоколов, отбивающий склянки, продолжался не более 15 секунд. Я оборвался разом на всех кораблях. Команда на флаг. Люди выстроились на верхней палубе. Офицеры на шканцах. Флаг и гьюйс поднять. Все обнажили головы. На всех кораблях взвились кормовые флаги на бушпритах гьюйсы. После подъёма флага на обеих из кадров Корниловский и Нохимовский сделали крюйт камерные учения. Барабаны пробили боевую тревогу. Камендоры кинулись к своим орудиям. Крюйт-камерные открыли пороховые погреба. По команде примерно подавали картузы с порохом, снаряды примерно заряжали и полили по очереди правым и левым бортам. Всё делалось проворно и быстро. После крюйт-камерного учения на обеих эскадрах сделали парусные учения. По сигналу все корабли соревнуясь между собой В 2 минуты окрылились парусами, покрасовались в них несколько минут и по второму сигналу ещё быстрее убрали паруса. Нахимов сигналом благодарил команды всех кораблей за образцовые учения. Народ, толпясь на пристани, кричал ура. Всё убеждало, что флот готовится и готов к выходу в море.